Утверждение 16. -е. «Я увлекающийся человек». Ника скучала. На улице расцвела весна, отгремели майские праздники, деревья покрылись зеленой листвой, а в Никиной жизни не происходило ничего, что заставило бы ее сердце петь. Скука оказалась самым невыносимым медленным ядом, который Нику потихоньку убивал. Любви, которой она так искала, все не было. Охранники, с которыми Ника по привычке заигрывала на КПП, не в счет. Деньги были, а любви не было. И телевизор надоел. Ника хотела пойти в кино. По ящику рекламировали какой то потрясающий воображение трехмерный фильм, в котором ты должен как бы погрузиться в параллельную реальность. Но ни одной же ей туда погружаться, верно? Хотела пойти с Маринкой, но с той происходило что-то странное. Она как с цепи сорвалась, грубит, бросает трубки. Однажды Ника просто набрала Маринкин номер, ждала, долго ждала, гудка до десятого, пока приятельница не соизволила взять трубу. Сто лет тебя не слышала, как ты, как дела? Работаю. Сухо без энтузиазма пробормотала Марина. Чего не звонишь? Да так, как-то все не до этого. Как там Светлов? Небось уже бросил свою докторшу. А Литка дом продала? А тебе чего? еще Суша переспросила Марина, чем окончательно поставила Нику в тупик. «Ну, просто звоню, интересуюсь твоей жизнью. Как ты, что ты?» «Не надо лжи. Нет тебе до меня никакого дела», — ответила Маринка, и то напряжение, которое в последнее время Ника чувствовала между ними, растеклось в реальной осязаемой форме. «Ты несправедлива». «Возможно», — раздосадованно согласилась Марина, только чтобы отвертеться. «Только я не понимаю, а с чего я должна быть справедлива? Ты уж извини, Ника, но я тебя развлекать не поеду. И Светлова меня больше не интересует. Ни все вместе, ни по отдельности». «Неужели?» – поразилась Ника. «А что случилось?» «До свидания». «Да, кстати, дом Литка продала. Так что имей в виду, можешь уже окончательно выкинуть ее из головы». «Но ты почему такая злая?» – растерянно спросила Ника. Она просто не понимала, что происходит. Теперь сиди все выходные одна. Потому что жизнь такая, а зверей что-то, пояснила та и швырнула трубку. Ника еще долго сидела и смотрела на свой дом, на свою кухню, такую чистую, пустую, с корзинкой фальшивых фруктов на столе. Почему-то Степанову это казалось красивым, а Ника об этом не задумывалась. Только Литка Светлова всегда ехидничала, что это самый писк моды – кормить гостей пластиком. Новая диета. Теперь Литка уехала, продала дом. А фальшивые фрукты – это действительно лоховство. И почему она не выкинула их отсюда сразу после Степановской смерти? Господи, как же много времени прошло, а Ника и не заметила. Так ведь и вся жизнь пройдет в четырех стенах. Ради чего? Может, ребенка родить? – вслух задумалась Ника. Она часто в последнее время стала разговаривать сама с собой и забывала по утрам краситься, и покупала вместо вина коньяк, а вместо коньяка просто водки. Литка всегда любила водку. Почему они, кстати, поссорились? Из-за чего? Ника уже даже не могла вспомнить, как и Литкиного лица. «Ладно, значит, пойду в кино одна», — решила она и села в машину. Потом подумала, вышла из нее и вызвала такси потому что уже прилично употребила за день горячительных напитков. А пенсия по утрате кормильца у нее хоть и была большая, но не настолько, как зарплата у нынешних ГИБДДшников. За пьянку сейчас брали по какому-то сказочному тарифу. В кино Нике понравилось. Она купила себе пиво, ничего крепче они не наливали, слопала огромный бедон попкорна и поймала на себе несколько заинтересованных взглядов. В полумраке она знала, Лицо ее смотрелось особенно выигрышно. Вот уж воистину темнота друг молодежи. Правда, источники заинтересованных взглядов пришли в кино не одни. Они были обложены шумными женами и чавкающими перемазанными в кетчупе детьми. Один мужчина был без детей, но с девушкой, которая мертвой хваткой висела у него на руке и постоянно что-то ему говорила, без остановки. Он кивал и поглядывал на Нику. Ника делала вид, что заинтересована исключительно происходящим на экране, хотя там творилось что-то громкое, быстрое и непонятное. Кто-то кого-то пытался поймать и застрелить. Как всегда, спасали мир. Но из зала Ника выходила в более приподнятом настроении. Правда, она не знала, что же делать дальше. Вызывать такси и отправляться домой? Нет, только не это. Просто так, без всякой цели шататься по спальным районам Москвы, тоже было не самой лучшей идеей. За столько лет сидения в заперти Ника стала воспринимать окружающее пространство как некую агрессивную среду, постоянно таящую в себе угрозу. И теперь Ника против воли немного боялась отойти хоть на десять метров от сияющего, залитого ярким светом реклам торгового центра. Совсем была отчаявшись что-то придумать, она уже почти что решила пойти и просто побродить еще раз по магазинам чего услышать хотела уже очень давно. «Девушка, а вы почему скучаете в такой вечер? Давайте скучать вместе!» «Что?» Ника обернулась и увидела обладателя голоса. Да, это был, конечно, не совсем принц ее грез, особенно не из тех, которые она воображала прошлой осенью в Париже. Перед ней стоял молодой лет 30-32, двух, коротко стриженный белобрысый парень с веселыми, блестящими... Не без спиртного, видимо, обошлось, глазами и приятной улыбкой. На парне были какие-то форменные брюки, похожие на милицейские, но другого оттенка, и ветровка, напоминавшая куртку летчиков. «Вы обращаетесь ко мне?» — попыталась более-менее строго переспросить Ника. «Все-таки что он себе воображает?» «К тебе!» — кивнул он, перейдя на «ты». «Хочешь выпить?» «Нет, спасибо». Поморщилась она, про себя подумав, что не зря она так опасалась здешних мест. Что это за маргинал? Нет, к черту, в Египет. Там, по крайней мере, тебе не будут хамить. У меня только смена закончилась, а тут ты стоишь, вся такая, такая вся прекрасная. Ты случайно не Елена? Нет, фыркнула она, косясь на непрошибаемо наглого молодчика. Слушай, не Елена, я серьезно говорю, ты мне понравилась. И что? Пожала плечами она хотя против воли потеплело. Хоть кто-то, пусть и такой вот, видит, как она молода и хороша собой. Даже в джинсах, которые она надела, чтобы не выделяться. «У меня есть идея. Хочешь, я устрою тебе самое незабываемое приключение дня? А ты меня за это поцелуешь», — продолжал наглец. «Только сначала давай зайдем, я парням пиво возьму. А ты пиво будешь?» «Вы о чем? Каким парням?» — вытаращилась Ника. «Ничего я не хочу». Почему бы вам не попробовать познакомиться с кем-то еще? Ну что же мне делать, насмешливо посмотрел ей в глаза этот паразит, если я хочу попробовать с тобой. Не дождетесь, разозлилась Ника и сделала было шаг в сторону, как он взял ее за руку и извиняющимся тоном пояснил. Я имел в виду, не хотите покататься на паровозе? Что? Не поняла. Да дело в том, что я машинист, гордо пояснил паренек. «Водитель кобылы. Катались когда-нибудь на поезде в кабине машиниста? Не любопытно?» «Это вы про что, про электричку? Я там сто лет не была», — удивилась Ника. «Я про метро. О, а там вообще еще больше». «Так как тебя зовут, бабуля?» — деловито переспросил парень. «Я Митя». «А я Ника», — ответила она и вдруг подумала, что не такой уж этот Митя отвратительный, каким показался ей сначала. Внешне он вполне... М -м, ничего, веселый. И во всяком случае, все равно ей больше делать нечего. А там, в метро, что может случиться? Там же везде охрана, особенно после всех этих терактов, о которых она столько репортажей видела по телевизору. «Ну что, любишь кататься?» – усмехнулся он. «Ника». «Это Вероника, да?» «Красивое имя». «Что пьем, Вероника?» «Пиво ты не пьешь». «Ну...» таинственно покачала головой Ника и улыбнулась. «В принципе...» «Значит, по пиву!» — кивнул он, фамильярно взял Нику под руку и повел в какой-то магазин. «Только ты должна меня слушаться. Я не всякой девушке такое предлагаю, понимаешь? Нас за это могут и с работы погнать». «Да? А что ж тогда поддела она его? Может, не стоит?» «Как это не стоит? Все стоит. И все стоит!» Скабрезно хохотнул он. «Раз уж на тебя, Вероника, так сложно произвести впечатление». «Да уж», — ухмыльнулась Ника, глядя, как он складывает в тележку несколько алюминиевых банок. «Одним пивом не отделаешься». «Да я согласен и двумя, Вероника». «А ты откуда такая красивая, Вероника? Ты в этом районе живешь?» «Нет, не в этом», — уклонилась от ответа она. Митя на минуту сфокусировал взгляд на ее лице, прищурился, скользнул ниже на вырез блузки. Кивнул и спросил, «И как же тебя, муж, одну гулять-то отпустил?» «Муж? Вот такой он у меня добрый!» — кокетничала Ника. Она достала из тележки одно пиво и открыла, не дожидаясь приглашения. Пусть видит, что она девушка с крутым нравом, самостоятельная. Пусть вообще не рассчитывает на многое. Она с ним покатается, и все. Только потому, что ей интересно зайти в метро, в кабину машиниста. Да что там, она и просто в метро бывала лет шесть назад. Один раз ее литка потащила на экскурсию. Все водила по каким-то станциям, показывала лепнину, рассказывала что-то о Сталине, о женщине, идущей босиком по колосьям, воздевающей руки к небу, где усатый Иосиф висит за место солнца. А потом, когда у власти стоял Хрущев, он со свойственной ему непосредственностью, увидев босоногую женщину, оскорбился – и, пеняя на неродивых слуг народа, види, велел обуть бедную бабу. «Что нам, ботинок не хватает в стране, чтобы по полям босыми бегать?» – спросил Хрущев. А Сталина, кажется, велел убрать. Больше Нику в метро не заносила. «Так ты замужем, Вероника?» – нахмурился Митя. Он стоял около мраморного входа в метро, курил, выпуская клубы белого дыма, прихлебывал пиво и внимательно смотрел на Нику. Она поежилась и снова подумала, что надо бы, наверное, все это прекратить и бежать домой, к камину, к фальшивым фруктам. Но ноги почему-то стояли на месте, а в груди что-то ухало и заходилось от волнения. — Нет, не замужем. А что, это как-то может помешать нашему катанию? — улыбнулась она. — Ни в коей мере. Просто я ненавижу лживых баб. Вдруг довольно-таки зло сказал он. — Только баб, а мужиков нет? — удивилась Ника. «А мужиков я презираю», – пожал плечами он. «Ладно, пошли. Допила?» «Нет», – пискнула Ника, но он был настроен решительно. Схватил ее под руку и потащил за собой, сильно оттягивая плечо. «Потом допьешь, а то скоро смена сменится, наших не останется, и не покатаешься», – строго сказал он. «Ты помнишь, обещала меня слушаться. Будешь хорошей девочкой?» «Да», – кивнула она, и почувствовала, что ей нравится, когда с ней говорят, вот таким тоном, деловито, строго, по-мужски. И нравится чувствовать рядом сильную мужскую руку, властную, твердую, но знать, что ты можешь одним взглядом свести с ума всю эту мужскую мощь. Мужчина, что бы он ни делал, всегда делал это ради женских глаз. Так или иначе, Ника это знала. Ника умела этим управлять. У нее просто давно не было никакой практики. Ничего, пусть даже этот Митя машинист. Зато ей впервые за долгое время совсем не скучно. «Так, видишь вот там будку?» – инструктировал он ее на перроне. «Там сидит мой друг, Савельев Женька. Я сейчас к нему подойду, а ты стой рядом. Потом подойдет поезд, из него выйдет машинист. Он вернется, когда поезд сделает петлю. Что такое петля? Когда поезд подадут под посадку. Алло, это же конечная станция!» «Вот тот поезд, что приехал из центра?» Потом в центр и поедет. «Как интересно!» — восхитилась Ника. «А зачем же машинист будет выходить?» «А затем, что он тоже человек и хоть раз в два часа должен ноги размять. Хоть минут на пять, а все же надо. А вместо него по петле другой машинист едет. Так уж положено». «Понятно!» — с уважением кивнула Ника. «Вот и славно. Значит, когда он в кабину зайдет, ты на меня смотри». И если я рукой махну, зайдешь в первый вагон поезда, который подойдет. Если не махну, не зайдешь. Все поняла, Вероника? Да. Точно? Да. Эх, какие же вы бабы! Красивые, сил нет. Просто так бы и смотрел, часами не отрываясь. И почему я не Пикассо? Я бы тебя рисовал с натуры. Знаешь, как это? Знаю. Что ты знаешь? Ухмыльнулся он, снова скользнув взглядом снизу вверх так что у Ники чуть не остановилось дыхание от волны, что следовало за этим чисто мужским взглядом. «Я бы посадил тебя голую на кровать и рисовал». «Тебе не кажется, что ты забываешься?» Для приличия одернула его Ника. «Кажется, но это все ты виновата. Нельзя быть такой красивой». «Ну, здрасте, приехали!» Усмехнулась она и почувствовала себя ужасно счастливой. «Как в детстве в Рогожкине» когда мальчик из класса, которого она очень любила, признался ей в ответной любви. О, как они целовались в лесу! Когда он уехал из Рогожкина с родителями в Тамбов, она убивалась по нему очень долго, может быть, недели две. — Да, и вот еще. Перед станциями надо будет из кабины выходить, а потом заходить обратно. — Поняла, — серьезно кивнула она. — Честно говоря, где-то она все-таки думала что этот симпатичный наглец Митя блефует. «Ну какой из него машинист? Он же раздолбай! И пьяный к тому же! Как и она, кстати!» Но нет, Митя подошел к дежурному по станции, парню еще моложе, с серьезным строгим лицом. Сунул, Ника это отчетливо видела, тому пакетик с пивом. А тот еще строже кивнул, затолкал пиво подальше в будку и стал Мите что-то настойчиво говорить. Тот кивал и поглядывал в Никину сторону а она стояла, чувствуя себя немного неловко и не зная, куда деть руки. Кругом сновали какие-то люди с сумками, с тележками или, напротив, налегке с книжками в руках. Ника давно уже не видела столько людей сразу, и от этого всего она как-то растерялась и не увидела сразу, как Митя махнул рукой. — Эй, спящая красавица, пора! — крикнул он ей и махнул еще раз. — А? Иду! Кивнула она, заходя в самый первый вагон поезда. Все это было для нее действительно как захватывающее приключение. И этот Митя даже не мог себе представить до какой степени. Ведь как предположить, что симпатичная молодая девчонка в джинсах и тонкой рубашечке может быть так страшно одинока и страшно далека от всего, что он, Митя, счел бы обычной жизнью. «Ну, зашла?» – высунул нос из кабины машиниста Митя. «Давай, иди ко мне». «Прямо сейчас?» «Нет, завтра!» — усмехнулся он и, видя ее нерешительность, схватил ее за руку и буквально втянул в кабину. Там, в тряпичном кресле напротив каких-то рычагов и телевизора, поделенного на четыре маленьких экрана, сидел другой парень, а Митя стоял и курил. «Здрасте!» — робко кивнула Ника. «Ты видишь, какие нынче пошли робкие девушки?» — поделился Митя. А машинист кивнул и спросил. «Ты завтра работаешь?» не я уже оттарабанил. «Ну как, девушка Вероника, нравится тебе наша труба?» спросил Митя. Ника только кивнула в ответ, как завороженная, глядя на то, как поезд пересекает границу станции, а потом ныряет в бесконечную черную, замотанную в провода дыру. «Похоже на клиническую смерть, да?» ухмыльнулся машинист. «Ух ты!» только и смогла выдавить Ника. «Как интересно!» Да уж, вздохнули мужчины хором. Особенно, когда ты на этот пейзаж смотришь по восемь часов в день. Все равно, замотала головой Ника, очень интересно. Ну, я рад. И ты помнишь, моя красавица, что ты мне обещала? Ехидствовал он. Ника, откровенно говоря, забыла напрочь, о чем это он. Она во все глаза смотрела, как поезд выныривает наружу, на метромост, как вокруг него пляшут желтые и белесые огоньки города, Машин, домов, каких-то фонарей. Она уже не понимала, где это она, как далеко они уехали. А потом поезд снова провалился в черную дыру, в тоннель, в конце которого обязательно появлялся свет. Поезд рождался заново на каждой станции. «Так, кролики, валите в салон, сейчас камеры будут», — скомандовал машинист. «Давай, давай, Ника, шевелись. Нельзя подставлять парня». Митя взял Нику за плечи и вывел из кабины, как послушную куклу. «Ой, ну как интересно, как здорово! А можно и на следующей станции посмотреть?» «Для тебя хоть до конца ветки!» – улыбался Митя. «За каждую станцию по поцелую!» «Что?» – ахнула Ника. «Нет, ну вот вы все, динамщицы! Ты же обещала, нет? Не помнишь?» «Ну вообще!» – на возмутился Митя. «И что мне с тобой делать? В милицию сдать?» «Я с кем попала, не целуюсь!» Неуверенно заявила Ника, чувствуя, что, в принципе, она сейчас уже почти дошла до той кондиции, когда как раз с кем попала и целуются. Еще пару глотков пива и... «Это хорошо, кстати, что так», — вдруг неожиданно добавил Митя. «Ладно, пошли. У нас тут до Крылацкого большой прогон». «Прогон?» — не поняла она. «Тут очень длинная станция, так что успеешь насладиться трубой. Но целоваться я не буду. Посмотрим» шепнул он, склонившись над ней. На секунду задержал взгляд, потом вздохнул и завел ее обратно в кабину. «Ну, хоть телефончик-то дашь?» «Телефончик дам», там, кивнула Ника и сама не поняла, почему так радуется этому вопросу. «Давай». «Что?» «Давай телефон. Я тебе потом напишу». «Нет, знаю я вас», — с сомнением посмотрел на нее Митя, смотревшийся очень мужественным, напротив всяких сложных устройств на стенах кабины. «Убежите, а телефон окажется левым. Давай-ка я с твоего наберу свой номер, он зазвонит и все, дело в шляпе». «Отлично», – пожала плечами Ника, – «я не против». «Точно?» – удивился Митя. «Да». «И ты не будешь против, если я позвоню?» «Нет, я буду только за», – совершенно искренне сказала Ника, чем еще больше удивила видавшего всякое машиниста Митю. Эх, знал бы он, что за последний год был фактически первым и единственным, кто так сильно беспокоился, хочет ли Ника его звонков.